Глава восьмая Солнце совсем уже скрылось, и только фонари освещали улицу, когда Йока вернулась на Кугедану. Голова горела, и всякий раз, как коляска подпрыгивала, Йока болезненно морщилась. В прихожей стояло несколько пар японской и европейской обуви. Среди них не было ни одной, которая свидетельствовала бы, если не о желании установить моду, хотя бы о стремлении не отстать от нее, Присоединив к этому ряду свои Дзори, Йока представила себе гостиную на втором этаже, где собирались на прощальный обед родственники и знакомые. Дзори — тоже что Гетта, но без подставок. Она знала, что придут гости, но до чего же ей не хотелось идти к ним? Насколько лучше было бы побыть с Садако? Ах, как ей все противило! Ей захотелось тотчас уйти из этого дома, как некогда она ушла от Кибы, чтобы больше не возвращаться. Йока собралась было снова надеть дзори, но в этот момент послышался детский голосок. И к Йока подбежала Садаю. «Сестрица, не надо! Не надо, я не хочу, чтобы ты уезжала!» Вся дрожа, Садаю прижалась к Йока, и спрятала лицо у нее на груди. Сквозь рыдание она, как взрослая, повторяла. «Не надо уезжать, слышишь?» Йока словно окаменела. Наверняка с самого утра Садаю ходила печальная, никого не слушала и с нетерпением ждала Йока. Увлекаемая Садаю, Йока машинально поднялась по лестнице. Тишину в гостиной нарушал лишь голос госпожи Исакава, торжественно читавшей молитву. Обнявшись, точно влюбленные Йоко и Садаю подождали, пока собравшиеся произнесут аминь и, раздвинув Фусума, вошли в комнату. Все продолжали сидеть с набожным смирением, склонив голову, и только Кота, которого усадили на место для почетных гостей, поднял глаза на Йоко. Йока взглядом приветствовала его и, прижимая к себе Садаю, уселась в последнем ряду. Она уже собралась извиниться перед гостями за опоздание, как вдруг дядя, расположившийся на хозяйском месте, с важным видом стал ей выговаривать, будто собственные дочери. «Почему ты так поздно? Ведь этот обед в твою честь! Неприлично заставлять гостей ждать!» Мы попросили госпожу Исакава прочитать молитву и уже собирались приступить к трапезе. Где ты, собственно?» Дядя, который никогда не осмеливался открыто сделать Йока хоть малейшее замечание, как видно, решил, что сейчас самое время заявить о своих правах старшего в семье. Но Йока не удостоила его ответом и с ясной улыбкой обратилась к гостям, глядя поверх голов. «Прошу прощения, господа, я задержалась, извините, мне нужно было зайти по делам». Она легко поднялась и прошла к своему месту у большого окна, выходившего на улицу. Гладя по головке Садаю, втиснувшуюся между ней и Айко, Йока с легкой досадой отвернулась от устремленных на нее взглядов, поправила прическу и спокойно обратилась к Кота. «Мы давно не виделись. Итак...» «Завтра утром я уезжаю». «Вы захватили с собой то, что хотели передать Кимуре?» «Хорошо». Так она ловко прервала разговор, который пытались затеять дядя и госпожа Исакава. После этого Йока обернулась к госпоже Исакаве, которую не без основания считала злейшим своим врагом. «Тетушка, сегодня я видела на улице забавное происшествие. Вот послушайте». Йока обвела внимательным взглядом родственников и продолжала. Я приезжала мимо, поэтому не знаю, что было раньше и чем все закончилось, но когда мы свернули за угол, чтобы попасть на Хиракоди, знаете, где большие часы, на перекрестке, я заметила огромную толпу и поинтересовалась, что там происходит. Оказалось, что митинг — Общества трезвости. С наспех устроенные трибуны, возле которой развивалось несколько флагов, Какой-то человек с жаром произносил речь. Как будто ничего особенного, но знаете, кто это был? Господин Ямаваки. На всех лицах отразилось удивление, гости насторожились. Дядя, еще недавно хмурый и надутый, сейчас уставился на Йоко, разинув рот и глупо ухмыляясь. От выпитого саке он был багровым, как спелый помидор, особенно шея. Он что-то кричал и размахивал руками. Ошарашенные устроители митинга, члены общества трезвости, старались выбраться из толпы и лишь усиливали суматоху, а хохочущих зевак все прибавлялось. Между тем... «Ах, простите, дядюшка, просите же гостей кушать!» Дядя снова надулся и хотел что-то сказать, но Йока поспешно обратилась к госпоже Исакава. «У вас больше не ломит плечи?» Госпожа Исакава хотела было ответить, но в этот момент заговорил дядя, слова их как бы столкнулись, и они растерянно умолкли. В гостиной царила тягостная атмосфера, каждый пытался, заделанный улыбкой, скрыть ощущение неловкости. «Посмотрим, кто кого», — думала Йока, собрав все силы для продолжения битвы. Сидевший рядом с госпожой Исакавой пожилой чиновник, с нервно подергивающимися бровями, то и дело метал в Йоко колючие, неодобрительные взгляды. Наконец он не выдержал и, выпрямившись, заговорил наставительно. «Ну вот, Йоко-сан, наступил момент, когда вы можете создать себе положение в обществе». Йоко встретила взгляд чиновника пренебрежительно и в то же время настороженно, готовая воспользоваться любой его оплошностью, чтобы нанести ответный удар. «Для нас, родственников семьи Сацуки, это как нельзя более радостное событие. Но именно теперь мы хотели бы надеяться на ваше благоразумие. Пожалуйста, подумайте о чести семьи. Постарайтесь на этот раз стать достойной подругой своего мужа. Я близко знаю Кимуру Куна. Это человек твердых религиозных убеждений, необычайно энергичный и напористый в работе. Не полетам умный и рассудительный. Не знаю, уместно ли здесь такое сопоставление, но я всегда неодобрительно относился к таким, как Кибе, пустым мечтателям, неспособным к делу. Сейчас все иначе. Кимура не Кибе. Когда Йокосан убежала от Кибе, я, по правде говоря, осуждал ее, Но теперь вижу, что Йокосан оказалась весьма дальновидной и поступила очень разумно, вернувшись домой. Вот увидите, Кимура непременно добьется блестящих успехов и станет первоклассным дельцом. Доверие и деньги превыше всего. Это будущее. Кто не вступил на поприще государственной службы, непременно должен приобщиться к деловому миру. Самоотверженное служение государству — привилегия чиновников, а таким серьезным, твердым в вере людям, как Кимура, надлежит делать деньги — и тем самым вносить свою лепту в дело распространения в Японии ученья Божьего. Помню, в детстве мы мечтали поехать в Америку учиться журналистике. Тут гости почему-то громко рассмеялись. Может быть, для того, чтобы разрядить атмосферу? Йоко понимала это, и все же ее раздражала глупость этих людей, пытавшихся таким способом изменить ее настроение. Журналист, во всяком случае... «Впрочем, нет, это ужасная профессия». Гости опять расхохотались. «Во всяком случае, ваше желание поехать в Америку сбывается. И вы, Йокосан, несомненно счастливы. Заботы о семье мы возьмем на себя, так что на этот счет будьте покойны. А вас мы лишь просим примерным поведением служить образцом для младших сестер. ну -с. теперь, что касается имущества...» то мы с Танакой-сан распорядимся им как нужно. Заботу обайка сан и садаю попросим принять на себя госпожу Исакаву, хоть это доставит ей немало хлопот. «Так ведь, господа!» — он обвел гостей взглядом. Те закивали одобрительно, словно только и ждали этих слов. Видимо, все было решено заранее. «А вы что скажете, Йока-сан?» Йока слушала этого человека — Кажется, директора какого-то департамента, чувствуя себя королевой, выслушивающей просьбу нищего. Имущество ее не интересовало, но когда речь зашла о сестрах, она обратилась к госпоже Исакаве и повела с ней разговор по типу, похожий на допрос. Как бы то ни было, из всех гостей она была самой старшей и наиболее опасной, и Йока знала это. Восседавшая на почётном месте — Массивная, почти квадратная госпожа Исакава попыталась говорить с Йоко как с ребенком, но Йоко вскипела. «Нет уж, пожалуйста, не говорите, что я всегда и во всем следую своим капризам. Вы знаете, какой у меня нрав. Да, я причинила вам немало хлопот и вовсе не добиваюсь, чтобы вы относились ко мне как к другим». Йоко вдруг швырнула к ногам старой дамы зубочистку, которую вертела в руках. «Однако Айко и Садайо — мои сёстры, да, мои, и смею уверить, что о них я сама позабочусь как нужно, даже живя в Америке. Я вас прошу избавить их от своей опеки. А Касака Гакуин, я знаю, считается образцовым учебным заведением. Я ведь благодаря тетушке воспитывалась там, и мне не пристало дурно о нем отзываться. Но если, господа, люди, подобные мне, вам не нравятся, Подумайте о том, что не все мои недостатки от природы, некоторые у меня появились именно в этой школе. Во всяком случае, у меня нет ни малейшего желания отдавать туда сестер. Как там смотрят на женщину? Ярость обожгла сердце Йока при воспоминании о школе. Могла ли она забыть, что в пансионе с ней обращались как с существом среднего рода? Милые, скромные, 13-летние девочки. Еще смутно представлявшей себе, что такое Бог, но уже начинавшей любить Его в силу своей природной доброты и потребности в любви, школа старалась забить голову молитвами, заставляла ее подавлять свои чувства и желания. Однажды летом, в тот год, когда Йока исполнилось 14 лет, ей пришло на ум связать из темно синего шелка мужской пояс дюймов 4 шириной и вышить на нем белыми нитками крест, солнце и луну. Легко увлекающаяся Йока полностью отдалась этому занятию. Она не задумывалась о том, как передаст пояс Богу, просто ей хотелось поскорее доставить ему радость. Она почти не спала. И вот, наконец, после двухнедельного упорного труда пояс был почти готов. Вышивать белым по-синему было нетрудно, но Йока хотелось сделать так, как еще никто не делал. Она решила окантовать рисунок переплетенными синими и белыми нитками, а чтобы не нарушить формы рисунка, попробовала вплести бумажную нитку, но так, чтобы ее не было заметно. Когда работа подходила к концу, Йоко уже не могла ни на минуту расстаться с вязальной иглой. Однажды на уроке священного писания она тайком продолжала вязание и, к несчастью, была поймана с поличным. Учитель настойчиво допытывался, для чего она это делает, но как могла девочка признаться в замысле еще более смутным, чем сон? По цвету учитель определил, что пояс предназначен для мужчины и сделал вывод, что в сердце ее таится неподобающее её возрасту чувство. А надзирательница пансиона, женщина лет 45, безобразная, ни разу в жизни, пожалуй, не испытавшая любви, создала для Йока чуть ли не тюремный режим и при каждом удобном случае выпытывала у нее имя человека, который должен был стать обладателем пояса. У Йока вдруг открылись глаза души, и она стала перелетать с одной вершины любви на другую. В 15 лет у нее уже появился возлюбленный, на целых 10 лет старше ее. Йока играла юношей как хотела, и вскоре его постигла смерть, очень напоминавшее самоубийство. С той поры душу Йока стал терзать голод, словно тигренка, изведавшего однажды вкус крови. «Кото-сан, сестёр я поручаю вам, и прошу вас, не отдавайте их в Акасака Гакуин, как бы вас ни вынуждали к этому. Вчера я была в пансионе Тадзимы-сан и обо всем договорилась. Как только все уладится, отвезите, пожалуйста, девочек туда». «Айсан, Саатян, надеюсь, вы все поняли? В пансионе вам уже нельзя будет жить так, как вы жили со мной». «Сестрица, вы только и знаете, что говорите, говорите!» Вдруг сукаризная и прервала ее садаю, теребя колени Йока. «Я вам все время пишу, пишу, а вы злая, не обращаете внимания!» Гости смотрели на нее с таким видом, будто хотели сказать «Какой странный ребенок!» Но Садаю, отвернувшись от них, прильнула к коленям Йока и, закрыв ее левую руку рукавом кимоно, стала писать что-то указательным пальцем у нее на ладони. Написав букву, она будто стирала ее ладонью и писала следующую. Йока молча читала. Сестрица хорошая, она не поедет ни в какую Америку, писала Садаю. Горячая волна подкатила к сердцу йока. «Ну что ты, глупенькая, ничего теперь не поделаешь, и не нужно об этом говорить», — она сказала это через силу улыбаясь, тихим тоном, будто хотела утешить Садаю, и в то же время ей выговаривала. «Нет, поделаешь», — Садаю посмотрела на Йока широко раскрытыми глазами. «Не нужно вам выходить замуж, вот и все. Садаю повернулась к гостям, и медленно обвела их взглядом. «Ведь правда?» — глаза ее словно молили о поддержке. Но гости в ответ разразились смехом, не проявив к ней ни капли сочувствия. Особенно громко хохотал дядя. Сидевшая до этого молча с печальным видом Айко сердито взглянула на него и, разрыдавшись, выбежала из комнаты. На лестнице она столкнулась с теткой и оттуда донеслись сердитые голоса. Снова наступило тяжелое молчание. Его нарушила Йоко. «Теперь я хочу обратиться к дяде», — прозвучал ее угрожающий голос. «Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Но после продажи дома, как я уже говорила, сестры будут определены в пансион, и ваши заботы больше не понадобятся. Мне очень неловко, что приходится утруждать Кото-сан, он ведь нам не родственник, но поскольку он друг Кимуры...» то и нам не совсем чужой. Котосан, пожалуйста, не сочтите обузы и присмотреть за девочками, хорошо? Я говорю все это при родственниках для того, чтобы вы могли поступать так, как найдете нужным, ни с кем не считаясь. После приезда в Америку я решу, как быть дальше. Не думайте, что я собираюсь надолго обременять вас заботами. Ну что, согласны вы взять на себя этот труд? Кота нерешительно взглянул на госпожу Исакаву. «Насколько я понял, вы предпочли бы Акасака Гакуин, но если я выполню просьбу Йока-сан, вы не станете возражать? Я, разумеется, хочу лишь уточнить». «Опять не то», — говорит с досадой, — подумала Йока. Изменив своей манере говорить спокойно и вкратчиво, госпожа Исакава смерила Йока взглядом и произнесла с крайним раздражением. Я лишь передаю волю покойной Аясы сан. Если же Йока-сан это не по душе, мне нечего больше сказать. Аяса сан была человеком твердой веры и старинного воспитания, и ей никогда не нравился пансион госпожи Тадзимы. Поступайте, как знаете, я же глубоко убеждена в том, что ничего лучше Акасака Гакуин не найти. Прижимая к себе садаю, Йока смотрела прямо перед собой, как человек, который встречает град летящих в него камней, высоко подняв голову, даже не пытаясь уклониться. Кота, очевидно, уже пришел к какому-то определенному решению и теперь сидел, скрестив руки на груди и уставившись в одну точку. Некоторое время гости в замешательстве молчали. Быстрее других овладела собой госпожа Исакава. Она, видимо, подумала, что ей в ее возрасте не пристало сердиться на детей и, поднявшись со своего места, спокойно и добродушно обратилась к гостям. Господа, не пора ли нам откланяться? Но прежде давайте еще раз вознесем молитву. Прошу вас не утруждать себя молитвами, такие, как я, того не стоит, резко заявила Йока, продолжая смотреть на Садаю, прикорнувшую у нее на коленях и ласково поглаживая ее нежное личико. Гости один за другим стали расходиться. Йока не пошла их провожать под тем предлогом, что ей «жаль будить Садаю». Все разошлись, но ни дядя, ни тетка даже не подумали подняться наверх, убрать со стола. Не зашли они и проститься с Йока, которая продолжала молча сидеть, прижимая к себе Садаю. Повернувшись к окну и подставив разгоряченное лицо прохладному ночному ветерку, она разглядывала отражение тускло-мерцавших фонарей на мокрой мостовой. Улица была тихой и пустынной, лишь редкие прохожие спешили по своим делам, да в отдалении слышался грохот конки на нихон басе. Где-то в соседних комнатах все еще плакала Айко. «Айсан, Саатян снула. «Приготовь ей, пожалуйста, постель». Йоко сама удивилась мягкости своего тона. Айка совсем не походила характером на старшую сестру, и при одном лишь её виде настроение у Йоко портилось. Айка была покошачьей мягкой, послушной и скрытной, и это особенно не любило в ней Йоко. Но сегодня, против обыкновения, Йоко говорила с ней очень ласково. Все еще всхлипывая, Айка, как всегда, послушно принялась готовить постель. Время от времени Йока прислушивалась к легким шагам сестры и чуть слышно мушелесту одеял. Потом обвела взглядом гостиную. Только сейчас она заметила остатки пищи на столе и разбросанные в беспорядке подушки, на которых сидели гости. Там, где раньше стоял книжный шкаф отца, на стене выделялся темный квадрат. Рядом по-прежнему висел европейский календарь, с которого давно уже никто не срывал листков. «Сестрица, постель готова», — чуть слышно произнесла Айку. «Спасибо», — также ласково поблагодарила Йока и встала с Садаю на руках. Голова у нее закружилась, и снова из носа пошла кровь, капая на платице Садаю.